Глава 5 Серебряков отдал своим головорезам приказ атаковать. И началась бойня. Двадцать крепких мужчин, на ходу доставая оружие, ринулись на меня. Клинки, дубины, ножи. Все охранники Серебрякова были простыми людьми, без магических способностей. Но вот насчет их орудия убийства я так уверен не был. Видимо, Серебряков решил сэкономить на магах, Ведь дать им магическое оружие гораздо дешевле. «Прикончите этого молокососа!» – визжал Серебряков. «Только артефакты его не повредите!» Ну и черная же душонка этот Серебряков. Я подготовил такой прекрасный план с дуэлью. Но, как и предполагал, о чести и достоинстве здесь никто не слышал. На меня налетела первая партия противников. Двое мужчин справа и трое слева. Хоть передо мной и простые головорезы, но убивать их я не желаю. Они всего лишь выполняют свою работу, да и проблем потом не оберешься. Одно дело поединок дворян, другое дело убийство наемников Серебрякова. Мне разбирательства с местной полицией не нужны. Ах, чувствую, скоро придется нанимать хорошего адвоката. Долго я в этом мире без убийств не продержусь такими темпами. «Ну что, ребята?» «Давайте веселиться!» — воскликнул я. Но ирония была лишь для того, чтобы ввести их в смятение. Люди всегда опасаются того, что не понимают, и сейчас они не видели во мне ни капли страха. Я прикрылся родовым щитом от налетевших на меня противников слева. Три клинка со звоном ударились о магический металл, и врагов отнесло в сторону мощной магической волной. Клинок в моей правой руке плясал, вторя бьющему в висках пульсу. Я ранил двух мужчин одним мощным ударом. Но и дилетанты. Они не успели даже подобраться ко мне вплотную. Глубоких ранений я старался не наносить. Мой меч работал с ювелирной точностью. За считанные секунды я вывел из строя сразу пять противников. Двух мечом, трех щитом. Сказались годы тренировок в прошлой жизни. Старые привычки постепенно подстроились к новому телу. Родовой щит Беловых – очень даже полезная штука. Огромный синий кристалл в его сердцевине был напитан колоссальным количеством защитных чар. Каждый, кто пытался ударить по щиту, тут же отлетал в сторону. Основной защитой служил не сам металл, а магия, которой он был закален. «Вы совсем спятили?» — рявкнул Серебряков. — Он же один, а вас двадцать человек! Атакуйте все разом! На меня набросились оставшиеся на ногах пятнадцать бойцов. Ох, сколько же чести в этой битве! Столько, столько же, сколько совести у Гаспара! — Но, ребята, пеняйте на себя! — крикнул я. И, крепче схватившись за щит, раскрутился вокруг своей оси. Металл выплеснул из себя поток магии и заставил весь атакующий меня отряд замереть и покачнуться. Я решил воспользоваться их замешательством и перешел из защиты в нападение. Мой клинок прорвался через толпу врагов. Я целился по ногам и бил эфесом меча, лишая противников возможности передвигаться и продолжать бой. Я считал в уме минус 1, минус 2, минус 3. Двое особо крепких парней пытались атаковать меня со спины. Сталь просвистела рядом с виском. «Вот же сволочи, реально убить пытаются. Таких щадить нельзя». Я извернулся и, напитав ноги боевой магией, оттолкнулся от земли. В прыжке я шарахнул родовым щитом по врагу, и тот втемяшился своим толстым лбом в затылок своего товарища. «Минус пять». Половина бойцов лежали на земле без сознания. Вот Серебряков и поплатился за свою скупость. Хотя я и с магами бы справился, и, возможно, даже быстрее, чем с простолюдинами. Оставшаяся десятка бойцов тяжело дышала, взирая на меня с ужасом. Они не понимали, как такое возможно. Даже такой толпой они не могли совладать со мной. Знали бы они, как жалко они выглядят в сравнении с учениками боевых магов которых я выносил такой же толпой. Сколько же их тогда было? Два или три десятка? Вот тогда действительно было жарко. «Чего бы стали, как истуканы!» продолжал отчаянно вопить Семен Андреевич. «Да сделайте вы хоть что-нибудь! За что я вам плачу такие деньги?» Все-то у этого уродца сходится к деньгам. Смешно даже. Я понимаю, когда человек идет на верную смерть ради... «Свои мечты или идеи, но ради денег. Это мне было чуждо. Эти головорезы лишь марионетки и ниточки, на которых они висят, свиты из денежных купюр. А жажда и наживы меня не одолеть». «Вы слышали своего господина?» — сказал им я. «Нападайте, хотя бы попытайтесь, что ли». Спровоцированная мною толпа бойцов сорвалась с места и с боевым кличем рванула на меня. Хотя я и выпил двойную порцию зелий силы, но все же на такой бой я не рассчитывал. Мышцы уже начали ломить, а дышать становилось все труднее и труднее. И это я еще не вступил в бой с самим Серебряковым. Два силуэта пронзили воздух и влетели в толпу врагов. Гаспар и Теодора выцепили по одному противнику и принялись царапать их острыми когтями. Вот молодцы. «Теодора!» — закричал Семен Андреевич. — Проклятая предательница! Я приказываю тебе остановиться! — Теперь она служит мне! — произнес я с ухмылкой и вступил в финальный акт побоища вслед за своими фамильярами. Мое тело работало на инстинктах охотника. Отбил удар щитом, затем контратаковал, но продолжал считать по старым привычкам. Я поднял клинок над головой последнего бойца, все остальные уже лежали в отключке. «Пощаде!» — закричал он и упал на колени. Я тяжело выдохнул и опустил меч. «Свободен!» — отрезал я, вытирая пот солба. «Не в моих принципах бить того, кто стоит на коленях, он ведь даже не маг». Испуганный до смерти головорец сорвался с места и побежал прочь с парковки, которая стала для нас полем боя. «Куда ты?» – заверещал Серебряков. «Дерись до последней капли крови, чертов трус!» «Хватит орать!» – тяжело дыша произнес я и вновь поднял клинок. «Твой черед, Серебряков. Я вызываю тебя на дуэль. Во имя своего рода!» Семен Андреевич попытался что-то вякнуть, но не смог. Лишь через мгновение я понял, в чем причина его замешательства. В пылу схватки я даже не заметил, что территорию парковки окружили зеваки. Более десятка гражданских наблюдали за этим побоищем. С соседнего квартала доносился звук полицейской сирены. А вот это уже очень нехорошо. Надо будет не только над силой тела поработать, но и над собственным вниманием. Приди Серебряков в одиночку, и наш конфликт вряд ли бы кто заметил. Но этот болван сам заманил себя в ловушку. Устроил тут такое побоище, что остаться незамеченными было невозможно. А на людях он не может отказаться от дуэля. Ему слишком дорог авторитет. «Молчать изволитесь, Семен Андреевич?» С ухмылкой спросил я. «Как выколачивать деньги из моего рода, похищать девочек и атаковать толпой? Так вы болтать гораздо. А теперь в чем дело? Неужто струсили?» Я специально выводил его на эмоции. Так он сделает больше ошибок. «Закрой свой рот, щенок!» Тихо процедил сквозь зубы Серебряков. «Не смей устраивать тут сцену!» «Сцену? Какую сцену?» Как можно громче прокричал я. «Я всего лишь вызвал вас на дуэль, а вы отказываетесь?» Среди окружающих нас людей послышались шепотки. «Я?» – оскорбленно положил руки на грудь Семен Андреевич. «Да разве же я отказывался?» «Клевета! Я такого не говорил. Я лишь хотел предложить иной способ решить конфликт». «Поздно предлагать другие способы», – перебил его я. «Я уже вызвал вас на дуэль. Ваше дело принять вызов или отказаться». Впоследствии отказа он хорошо понимал. Позор для всей семьи. Семен Андреевич был готов взорваться от переполнявшей его ядерной смеси ярости и стыда, но держался. И выдавали его лишь раскрасневшиеся щёки. «Что здесь происходит, господа?» Из толпы зевак появился полицейский. «Добрый вечер, офицер!» — кивнул я. «Моё имя Владимир Алексеевич Белов. Делаю официальное заявление. Здесь идёт противостояние родов Беловых и Серебряковых». И сейчас оно подойдет к кульминации. Семен Андреевич пытается определиться, хочет ли он сдаться и проиграть войну, или же согласиться на дуэль. «Вы подтвердите слова Владимира Алексеевича?» — обратился полицейский к Серебрякову. Серебряков с трудом проглотил сухой ком. Он пыхтел, как разъяренный бык, пытаясь совладать со своими эмоциями. «Да», — проскорежетал Семен Андреевич. «Подтверждаю». «Я принимаю вызов Владимира Белова!» «Разумеется, принимаешь. У тебя теперь нет выбора, Серебряков. Ты опозоришься, если откажешь юнцу вроде меня. Никогда бы не подумал, что юность настолько сыграет мне на руку». Офицер достал блокнот и спешно в нем зафиксировал наши показания. «Ваше заявление принято, Владимир Алексеевич», кивнул полицейский и перевел взгляд на Серебрякова. «Семен Андреевич». Представитель правопорядка развернулся к гражданским, поднял руку с дубинкой, на конце которой сиял ярко-красный магический свет. «Всем отойти минимум на 20 метров от враждующих господ», – велел он. «Здесь происходит официально задокументированное столкновение рода Беловых и рода Серебряковых. Во избежание травм и ранений требую покинуть территорию парковки». Люди отошли, но большинство осталось наблюдать. И это бесило Серебрякова больше всего. Ох, как же не кстати для него собрались свидетели нашей схватки. «Ты представляешь, во что ты вязался, щенок!» Злобно прошипел Семен Андреевич. «Да какой бы силой ты ни обладал, да меня тебе еще расти и расти!» Сказав это, Серебряков неожиданно расплылся в злобной улыбке. «Надо расти тебе не суждено!» Продолжил он, мерзко похрюкивая от смеха. «Сегодня ты умрешь. И никто меня за это не накажет. Ведь ты сам объявил войну родов. Заметь, не я, а ты!» «Хватит чесать языком, Серебряков», — устало произнес я. «Твои визги меня утомляют. Покончим с этой враждой здесь и сейчас». Мы оба понимали, что нам предстоит бой насмерть. Из этой схватки победитель выйдет только один — Он же будет единственным выжившим. Ох, как же давно я этого ждал. Возможность убить мага безо всяких последствий. И сейчас она мне представилась. Воздух пронзила волна магической вибрации. Серебряков распахнул все свои каналы и закричал. «Я призываю вас, мои элементали, цари черных стихий, что сотворили этот мир!» Над нами сгущались тучи. Казалось, в любой момент в Санкт-Петербурге обрушится очередной ливень. Но я знал, что означала эта тьма, окутавшая небо. Такое происходит, когда маг-призыватель притягивает в наш мир крайне могущественных слуг. Таких существ даже слугами назвать язык не повернется. То, с чем мне предстоит столкнуться и в подметке не годится чертикам Черновского. Уверен, что усатый профессор куда могущественнее Серебрякова, но все же... Элементалей эта жирная скотина призывать умеет, а значит, бой меня ждет крайне непростой. Асфальт на парковке затрещал. Из подземных глубин вырвались четыре силуэта. Мой череп гудел, и даже зелья Бродского плохо сдерживали эту боль. Первым появился огонь. Пылающий силуэт огненного элементаля выплыл из образовавшейся расщелина вместе с потоком лавы. Вслед за ним появилась его противоположность – вода. Мощный гейзер подкинул в воздух чью-то машину. Из жидкости собрался человеческий силуэт, в основе которого была кристально чистая прозрачная вода. Следующий элементаль заставил вздрогнуть всю парковку. Лёгкое землетрясение сотрясло наш район, и из недр вырвался широкий каменный силуэт земли. И напоследок самое опасное из них – Самый быстрый и неосязаемый. Из туч, что закрывали небо, родилась длинная цепь молний. Разряд громыхнул, ослепив всех, кто окружал парковку, и на месте удара появился сияющий элементаль. Электричество. Он сочетал в себе сразу две стихии – воздух и молнию. Вокруг пылающего силуэта витали мощные потоки ветра. «Я не мог удержаться». Такая картина могла заставить понервничать даже самого стойкого охотника на магов. А с любым стрессом я всегда справлялся простейшим инструментом – юмором. Хоть в душе и оставался серьезен, подобный внешний настрой всегда заставляет нервничать моих врагов. Я громко зааплодировал. «Браво!» – воскликнул я. «Браво, Семен Андреевич!» «Представление выдалось зрелищным». «Уверен, собравшихся здесь простолюдинов выспал нас дерете за билеты. Но, может, мы уже к дуэли перейдем?» «Убейте его!» Злобно прошипел Серебряков. Семен Андреевич достал тонкую шпагу из ножен на случай, если я смогу к нему подобраться. «А я смогу, это лишь вопрос времени». От элементарий веяло мощная магия, но это далеко не царь стихий какими могут становиться некоторые маги-стихийники. «С этими у меня есть шанс справиться». На мои плечи присели Гаспар и Теодора. «Мы поможем тебе, мастер!» — воинственно прошептала самка ястреба. «А, а может, не надо?» — взмолился Гаспар. «Не надо, пташки мои!» — ответил я. «Летите отсюда подальше, наблюдайте издалека, я сражусь с ними один на один». «Это совсем не один на один», — воскликнула Теодора. «Мастер, их же пятеро!» «Ну и что? Только что было двадцать, и ничего, справился», — пожал плечами я. Теодора с Гаспаром решили послушаться меня и покинули поле боя. Шутки шутками, но элементали — это не горстка тупорылых головорезов. Нужно одолеть их быстро». Нельзя дать им разыграться. Тогда я погибну. С нынешним запасом сил точно погибну. Я мысленно дал себе две минуты. Этого времени должно хватить. Тогда элементали не смогут войти во взаимодействие. А уж если они начнут кооперироваться, тут начнутся и огненные штормы, и каменный дождь. Нет уж. Наелся я таких сюрпризов в прошлом. Элементали полетели на меня. Финальная схватка с Серебряковым началась. Обратный отчет пошел. На меня обрушился плотный поток стихийных заклятий. Я сжал в кулаках кристаллы, запитанные Ковтуновым, и те лопнули. В мое тело устремилась боевая магия. Я пронесся между летящими каменными и электрическими снарядами и оказался между двух элементалей – огонь и вода. Пока все шло по плану. «Давайте, выродки!» Я поманил их пальцем. «Убейте меня, чтобы папочка вас похвалил!» Я знал, что самый агрессивный огонь. Он рванул на меня с такой реактивной скоростью, что увернуться практически не было шансов. Если бы не мощь усиленных боевой магией мышц, я бы отскочить не успел. «Надо будет отблагодарить Кофтунова, Хорошо поработал Алексей. Даже в этой битве я не одинок с его магией». Я отлетел в сторону и упал на асфальт. Щит сорвался с моей спины и улетел на несколько метров в сторону. Телу стало значительно легче. Но не это главное. Элементаль огня не смог вовремя затормозить. Он врезался в воду и провалился внутрь его тела. Раздалось оглушительное шипение. Парковку накрыло непроглядной пеленой теплого пара. Прошло 30 секунд. Минус два элементаля. Я уже не раз проделывал такой трюк. Эти двое всегда так себя ведут. Века идут, они умнее не становятся. Но вслед за таким хитрым ходом всегда наступает основная проблема. Двух других элементалей совсем не видно. В нескольких метрах от меня громыхнул раскат молнии. Я перекатился в сторону. От атаки удалось увернуться, но мое тело сковало жуткой болью. Облако пара этот засранец все-таки наэлектризовал. Усилием воли заставил свои мышцы вновь сократиться, как прежде, и побежал к центру парковки. Искать Серебрякова в этой мгле не имело смысла. Призыватели умеют хорошо прятаться, даже такие, заметные, как Семен Андреевич. Но он сильно ослабнет, когда я отправлю всех призванных им чудовищ в мир иной. Нужно было продолжать бой до тех пор, пока мы с графом Серебряковым не останемся здесь вдвоем». За моей спиной послышалась тяжелая поступь. Несложно догадаться, меня нагонял земляной элементаль. Щита под рукой нет, и это беда. От удара этого товарища от меня и мокрого места не останется». Я споткнулся обо что-то, не разглядев препятствие под ногами, и рухнул на землю. Земляной элементаль нагнал меня, и это могло означать конец боя для меня. Но нет. Я споткнулся о сундучок, в котором хранился прах отражателей. Однако перед боем я переместил туда кое-что другое. Я схватил сундук, развернулся и метнул его в каменного воина. «Подавись, ублюдок!» Сундук врезался в грудь земли. Он уже поднял кулаки, чтобы вмазать по мне. И в этот момент раздался оглушительный взрыв. Взрывные зелья разбились внутри сундучка и запустили реакцию, которая в считанные секунды уничтожила земляного элементаля. Горячим потоком воздуха разогнала пар. Осколки камней разлетелись во все стороны. Я прикрыл голову руками. Но на остальных частях тела синяки точно останутся. Надеюсь, никто больше не пострадал. Взрыв был достаточно сильным, чтобы отправить камни в мирных жителей. Мысленный таймер в моей голове твердил, что осталось всего полминуты. Мы остались один на один с самым опасным элементалем. Электричество воздух медленно приближался ко мне, паря над землей. Козыри в моих руках кончились. «И что же ты будешь делать, Белов?» послышалось откуда-то из-за моей спины. Это был торжествующий голос Серебрякова. Он был слаб, но теперь был уверен в своей победе. «Как бы не так, Семен Андреевич, это еще не конец. Я не привык сдаваться». Я вскочил на ноги и набросился на элементале с голыми руками. «Поглощение!» прошептал я и раскрыл сразу все свои магические каналы. Через пути отражения в моём теле пронёсся поток электричества. Мои волосы встали дыбом. Каждую клеточку тела сотрясло от жгучей боли, но я держался. Победа уже была у меня в руках. Потратив последние силы, я поглотил всего электрического монстра целиком. Ох, чуть не пережёг все свои каналы, но справился. Затем я провалился через пара, выхватил саблю из ножен, я остановил ее прямо у шеи, изнывающего от слабости Серебрякова. Вместе с элементалями я и его лишил сил. Шпага сама выпала из его ладоней. «Прошу!» — умолял он. «Прошу тебя, Владимир Белов, пощади!» «Убить его?» И снова в голове противоречия. «Я так долго ждал возможности убить мага, и вот она настала!» Нельзя щадить врагов. Но интуиция и опыт подсказывали вариант гораздо лучше смерти врага. Ох, теперь Серебрякову точно не позавидуешь. «Для тебя, Семен Серебряков, я уготовил кое-что пострашнее смерти», — сказал я. И лицо невольно расплылось в злобной ухмылке.